Глава 16 Винсен Бэнкрофт проскользнул за двери папа приют Кенки и осмотрелся по сторонам. Хотя он никогда здесь раньше не был, но хорошо знал это место, похожее на остальные заведения для добропорядочных старомодных джентльменов. Все здесь было сделано из твердых сортов дерева или потертой кожи, даже посетители. На стене не висел большой телевизор с плоским экраном, Нигде не наблюдалось назойливых музыкальных автоматов. И вообще стояла благоговейная тишина, которой наслаждались те, кто серьезно относился к выпивке. Хотя имелся бильярдный стол и мишень для дарца. Рожеволосая женщина бросала дротики. Бенкрофт заметил, что она раз за разом попадает точно в цель с таким скучающим видом, словно занятие ничуть ее не развлекало. За угловым столиком сидели две старушки — и, кажется, вязали один предмет одежды с разных концов. Хотя, судя по количеству лишних рукавов, забыли предварительно обсудить, какой именно предмет должен получиться по итогу. В противоположном конце помещения велся оживленный спор, хотя за столом сидел всего один мужчина. Плюя на вечернюю жару, достигавшую почти 30 градусов, он кутался в толстое пальто. Возможно, именно стиль одежды и стал предметом дебатов с воображаемым другом причем на языке, который Бэнкрофт не сумел опознать. Еще несколько месяцев назад он бы не обратил внимания на сцену, сочтя ее бормотанием сумасшедшего. Однако последние события заставили расширить границы восприятия. Чего в пабе не хватало, так это естественного освещения. Пока весь мир в лице коллекса бутыльников искал террасы или парки, чтобы предаться там радостям алкогольных возлияний, Здесь не только отсутствовали открытые веранды, но и сами окна с непрозрачными стеклами, пусть и соответствовали названию, однако не позволяли насладиться преимуществами, какие обычно обеспечивали проемы в стенах. Хотя на улицу вовсю сияло солнце, в приюте Кенки горели электрические люстры, а на столиках стояли зажженные свечи. Иллюминация делала помещение похожим на казино Лас-Вегаса, где можно проводить сутки напролёт, не имея ни малейшего представления, день снаружи или ночь. К счастью, время в пабе помогали определить настенные часы, которые показывали без пяти – 11 Вечная пора последнего заказа. Ещё здесь не хватало обслуживающего персонала. Возле барной стойки два клиента ждали, пока кто-нибудь появится с обратной стороны и нальёт выпить. Слева разместилась женщина с длинными черными волосами, которые подходили к ее наряду в тон. Она застыла абсолютно неподвижно, подобно статуе, положив одну руку с угрожающей длинными и заостренными ногтями на деревянную поверхность стойки. Словно для контраста, примерно 30 мужчина справа в дорогом сером костюме нервно переминался с ноги на ногу, нетерпеливо барабанил пальцами по столешнице и демонстрировал все признаки раздражения. Бэнкрофт заключил, что недовольный посетитель не являлся завсегда темпаба, потому что среди целого паноптикума странных личностей выглядел совершенно обыкновенным, тем самым сильно выделяясь. В конце концов Бэнкрофт устроился рядом с ним. В эту же секунду из подсобки за барной стойкой вынырнул широкоплечий Верзила, ростом не меньше 6 футов и 8 дюймов. 6 футов 8 дюймов чуть больше 2 метров 7 сантиметров. Внушительное телосложение он получил явно благодаря природным данным и тяжелому физическому труду, а не посещению фитнес-зала. Бэнкрофт сомневался, что незнакомец вообще когда-то занимался на тренажерах, судя по длинной бороде цвета соли с перцем, которая непременно застряла бы в этих пыточных устройствах. А если бы не застряла она, то эта судьба постигла бы волосы, собранные в хвост на затылке и лежавшие на спине, доходя до пояса. Почти все участки тела здоровяка, доступные взгляду под жилеткой и с пятнами пота, покрывали замысловатые татуировки. Он кивнул женщине. Как обычно, Марго. Похожая на статую клиентка не пошевелилась и ничего не ответила. Однако бармен все равно налил ей пол пинты Эля и поставил перед ней на стойку. Затем посмотрел на Бэнкрафта. «А вам?» «Я следующий в очереди!» Резко заявил раздраженный посетитель. «В самом деле?» Хмыкнул Верзила. «Да!» Бэнкрафт кивнул, подтверждая истинность слов. Правило «первым пришел, первым обслужили» было одним из немногих, которые он считал священными. Бармен чуть сместился и застыл напротив недовольного клиента, после чего уточнил сколько времени прошло я жду не меньше пяти минут а ага. спокойный тон верзил и казался резким контрастом раздраженному голосу собеседника а до того что простите прошло уже немало времени с того момента когда ты в последний раз выпивал верно водку с колой проигнорировав вопрос заказал клиент «А действительно ли ты этого хочешь?» Мягко поинтересовался бармен, опираясь на стойку, чтобы сократить разницу в росте между собой и собеседником. «Уверен, что это хорошая идея». «Что?» «Давай я налью тебе колу, а затем ты пойдешь и позвонишь своему спонсору». «Спонсор?» «Человек, помогающий справиться с зависимостью, часто тоже из зависимых, но более опытный и успешный в преодолении болезни. Произнося эти слова напевным речитативом, Верзила небрежно водил пальцем по идеально отполированной стойке, будто рисовал какие-то символы или же просто занимал чем-то руки. «И я не... Это вас не касается! Так вы нальете мне водку или нет?» «Да, конечно, сэр. Хотя, боюсь, вам придется немного подождать. Нужно принести новую бутылку». «Посетитель...» Выругался со слезами на глазах, потом резко развернулся и вылетел за дверь, громко ею хлопнув. Бэнкрофт проследил за ним и снова посмотрел на здоровяка, который уже опирался на стойку перед клиентом, распространяя вокруг себя ауру несуетной мощи. Словно совершенно не опасался проблем, потому что они стали бы просто напрасной тратой времени. «Вы всегда прилагаете столько усилий к тому, чтобы не обслуживать клиентов?» обычно нет мистер бэнкрафт и почему же мистер мор просто джон мор улыбнулся собеседник как спутник робин гудо малыш джон прокомментировал бэнкрафт хотя я не так давно изучал ирландский чтобы забыть перевод слова мор большой языки не ведают границ «Наверное, этот трюк с чтением мысли, чтобы назвать клиента по имени, приносит немало чаевых». «Никаких трюков, мистер Бэнкрофт», — покачал головой малыш Джон. «Всему народцу известно, кто вы такой». «Я знал это и до ужасных событий несколько месяцев назад. Но с тех пор дело получило огласку среди широкого круга нашего общества». «Правда?» «Надеюсь, они все также оформили подписку на газету. Мне не помешал бы отпуск». «Действительно?» «Вы производите впечатление трудоголика, живущего на работе». Заявил Джон Мор, одновременно отклоняясь назад и доставая стакан. Затем проверил его чистоту на свет, налил двойную порцию виски, хотя так и не получил заказ, и опустил перед Бэнкрофтом. «Даже не попытаетесь отговорить меня от выпивки?» нет Покачал головой бармен и улыбнулся. Для того мужчины алкоголь был источником боли. Вы же таким образом справляетесь с ней. Какова почасовая ставка за сеанс психоанализа? Поинтересовался Бэнкрафт, неловко переступая с ноги на ногу. Простите, не хотел вас обидеть. Примирительным жестом вскинул руки малыш Джон. Вы сами спросили. Бэнкрафт взял стакан и посмотрел на янтарный напиток потом покосился на стоявшую совершенно неподвижно соседку и уточнил. «Может, поговорим в более приватной обстановке?» «Сомневаюсь, что кого-то в этом пабе может удивить хоть что-то», прокомментировал бармен, задумчиво поглаживая бороду и пощипывая ее кончик. «Задавайте свои вопросы свободно». «В самом деле?» Бэнкрофт с новым интересом окинул взглядом посетителей. У меня есть ощущение, что здешняя публика сильно удивится, узнав о солнечной погоде снаружи. О, нет, они в курсе. Некоторые просто предпочитают держаться в тени. Считайте это инстинктом выживания. Бэнкрофт кивнул, принимая позицию собеседника, и осведомился. И кто же вы такой? Джон Мор. Это мы уже выяснили. Я имел в виду, какова ваша роль среди народца. Владелец паба. «Я подразумевал...» Бармен тихо рассмеялся. Достал откуда-то тряпку и принялся протирать барную стойку, хотя та вовсе и не требовала дополнительной полировки. «Мы не похожи на вас и не нуждаемся в титулах. Я не возглавляю какую-то организацию, просто знаком с очень многими людьми, и некоторые из них общаются со мной». «Загадочно!» «Именно так и написано на моих визитках. А теперь позвольте уточнить. Вы явились сюда за бесплатным виски? Или же хотите что-то спросить?» «Бесплатным?» Повторил Бэнкрафт, покачав янтарную жидкость в стакане. «Верно», — кивнул Верзила. «В качестве благодарности за то, что вы сделали несколько месяцев назад». «Если бы я знал, что здесь мне будут наливать бесплатно то уже давно попробовал бы вас разыскать?» Прокомментировал Бэнкрофт, склонив голову на бок. «Только один напиток. Я хочу выразить благодарность, а не совершить коммерческое самоубийство». «Надеюсь, хотя бы она оплатит кивнул на неподвижную соседку Бэнкрофт. «А то пока я наблюдал, как вы оказались неспособны продать алкоголь двум клиентам подряд, она уносёкся, Он заметив пустой стакан Марго». Хотя я не видел, чтобы она шевелилась. «Как она это провернула?» «Это очень личный вопрос», — мягко сказал Джон морр после чего обратился к брюнетке. «Повторить, Марго?» Затем взял стакан и начал наливать еще пол пинты темного эля. «Через несколько минут я должен поменять бочку, мистер Бэнкрофт. Так что, если не возражаете, спрашивайте то, зачем вас послали». Никто меня не посылал. Бармен многозначительно изогнул бровь, одновременно ставя наполненный стакан перед моргом, замершився в той же позе без движения. Нам поступила наводка насчет интересной истории, и я ищу факты, чтобы написать статью в газете. Ясно. Кстати, а ту женщину из Германии действительно преследовал призрак динозавра? Она так утверждает. Хотелось бы на это посмотреть. — улыбнулся малыш Джон, почесывая бороду. — Я дам знать, если нам сообщат, что привидение решило устроить турне. — Договорились. — рассмеялся Верзила. — Как бы там ни было, я тороплюсь, поэтому сразу отвечу «нет, не делали». — Что, простите? — Насчет этой интересной истории. Никто из известных мне людей не имеет никакого отношения к тому, что случилось. — Понятно. «А вы уже всех расспросили?» «Нет. Это так не работает. У нас нет ничего похожего на...» Джон Мор посмотрел на Марго. «Как они называют то средство общения?» «Группа WhatsApp», — подсказала она неожиданно веселым голосом с западным акцентом. «Точно», — подтвердил бармен. «Оно самое. У нас такого нет. Но я поспрашивал вокруг, когда узнал, что вы придете». «Опять ясновидческие способности?» «Нет, нет». «Кокс бесценен, если нужна правда, но язык за зубами держать не умеет». «И все же, чем бы ни являлось то существо, никто из наших к этому отношения не имеет. Можете так и передать своим нанимателям». «Они меня не нанимали!» «Запротестовал Бэнкрофт». «Нет, приятно слышать. Надеюсь, вы докопаетесь до сути». «Нам проблемы нужны не больше, чем тем другим». «А о каких проблемах идёт речь?» — насторожился Бэнкрафт. «Когда их шайка начинает волноваться, на орехи достаётся всем. Так что желаю удачи в расследовании». С этими словами Джон Мор развернулся и удалился в подсобку, наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку. Бэнкрафт постоял, прислушиваясь к грохоту шагов великана на ступенях лестницы в подвал, Потом перевел взгляд на Марго и обнаружил, что ее уже нет рядом. Быстрый осмотр помещения показал, что она теперь сидит за угловым столиком возле мужчины, который продолжал оживленно с кем-то спорить. Бэнкрафт допил виски, оставил на стойке десятифунтовую банкноту по непонятной ему самому причине, вышел наружу и тут же с болезненной гримасой заслонился рукой от вечернего солнечного света который казался ослепительным после полутьмы паба. Затем зашагал прочь, по пути, миновав незадачливого посетителя в сером костюме, сидевшего на скамье и со слезами на глазах, разговаривавшего с кем-то по телефону. Морриси одержим. Хорошие новости музыкальным фанатам сообщает демонолог и свадебный диджей на полставке Майкл лек. Он подтвердил истинность подозрения, которое уже давно ходила среди поклонников. Морриси одержим. Как заявляет источник информации, наши исследования доказали, что переполненное сверхъестественной ненавистью существо вселилось в музыканта примерно в 2017 году после записи альбома «Low in High School», который был довольно неплохим. В общем, можно и дальше любить все песни The Smiths, как и большинство сольных композиций вокалиста, включая «Виват ненависть», хотя в свете новых данных название действительно звучит слегка иронично. С учетом вышесказанного, полагаю, Морриси мог быть одержим уже тогда, когда записывал композицию «Kill Uncle», состоявшую в основном из пыхтения.